Глава 5 Обряд древних. Счастливый брак предполагает, что вы влюбляетесь множество раз, всегда в одного и того же человека. М. Маклофтин. Несмотря на недавнее посещение оранжереи, мы оба были очень впечатлены массивом живой зелени. Гуляя по маленьким дорожкам, мне пришлось мириться с присутствием охраны за спиной. К этому нужно привыкать. И чем раньше я начну придерживаться определенных правил, тем больше шансов у меня будет выжить. Вообще, то, что я затеял, было чрезвычайно опасным. Даже в моем мире попытка оттяпать огромный кусок пирога грозил серьезными проблемами и разборками. Пока у меня есть время, его нужно использовать максимально продуктивно. Пока мы гуляли с Кэтрин, я уже назначил несколько встреч. Возможно, мне даже не удастся поспать в ближайшие дни. Пока я темная лошадка, ни один из серьезных игроков не воспринимает меня всерьез. По мне уже точно получена вся возможная информация и оценены мои финансовые возможности. Уже, их... уже уходя из банка, списался с директором и успел договориться о задержке публикации данных. При этом пришлось заплатить 5000 кредитов. Но долго он сдерживать информацию не сможет. Время сейчас работает против меня. Пока владельцы станции меня в своих раскладах не учитывают. Поэтому мне нужно успеть набрать объемы по максимуму и по минимальной стоимости. Получив приличный аванс, я могу нанять еще больше наемников. И сделать это можно будет уже не афишируя. Моим условием найма была возможность дополнительного найма еще как минимум такого же числа наемников поэтому заключить новый контракт и регистрировать его в сети сейчас не нужно. Уведомление будет послано в местную службу СБ, но в течение 5 дней. Это связано с тем, что все отряды уже зарегистрировали свои составы на станции, и их количество не изменится, а служба СБ отслеживает именно эти моменты. То, что часть свободных наемников обретут местного заказчика, их практически не интересует. Поэтому с этим проблем не будет. Пришлось написать полковнику, срочно нанять еще по 50 человек с каждого отряда, только сделать это тайно и не афишировать. Эти нюансы уже были прописаны в договоре, но напомнить о них не помешает. Еще договорился с чиновником, оформлявшим мою первую недвижимость о конфиденциальной встрече через пару часов. Звать юриста я пока тоже не стал, решив сделать это позже, если потребуется. В молчании мы гуляли недолго, и, зайдя по тропинке в тихий уголок с террасой, мы задержались там. Неожиданно девушка прильнула ко мне и поцеловала меня в губы. Я теряться не стал и, обняв ее, ответил ей. Весь мир вокруг меня сузился до небольшого островка, в центре которого стояли я и Кэтрин. Прижавшись к путнице, я ощущал жару ее тела, И она даже немного дрожала от охвативших ее чувств. Поделать такое нельзя. И сомнений в том, что она влюбилась в меня, не было. Когда мы с трудом оторвались друг от друга, девушка произнесла. «Я должна тебе кое в чем признаться. Включи, пожалуйста, свой подавитель. Я не хочу, чтобы нас подслушали». Когда я это сделал, она сказала. «Я должна раскрыть тебе тайну. Меня зовут не Кэтрин, а Анна. Я...» из рода дартов. Точнее сказать, к роду я имею посредственное отношение. Я из семьи Бастарда, хоть и с неплохим количеством генов, еще и рода кортесов. В результате долгой войны с родом корсаров мы были практически разбиты. Совет великих родов, конечно, вмешался и не дал возможности полностью нас уничтожить, но мы потеряли все свои колонии, оставшись только с родовыми системами. Часть, конечно, мы восстановим. Но чтобы не терять совсем все, была договоренность об объединении родов, в связи с чем планировалась моя свадьба с наследником корсаров. Но тот оказался негодяем и чуть не было не изнасиловал меня в день помолвки. Спастись я могла только за пределами содружества, куда ходу для аристократов нет. Бежала я без оглядки совершенно бездумно. В итоге лишилась всего. Если бы не наемники, меня давно уже дожали бы здесь. У меня даже есть подозрение, что их послал мой отец, так как очень они похожи по повадкам на клановую пехоту, но спросить напрямую я не решаюсь. У меня тоже возникло такое подозрение, но это в принципе не важно. Они теперь будут охранять нас с тобой, сказал я. Нас? Да, сказал я и, достав припрятанный подарок, открыл небольшую коробочку, в центре которой было скромное кольцо с крупным камнем голубого цвета, после чего добавил ритуальную фразу. «Я предлагаю тебе свое сердце, свою руку и свой клинок. Я принимаю твой дар и в ответ предлагаю тебе свое сердце и свою жизнь», произнесла она свою часть ритуальной фразы. «С этого момента мы считаемся официально помолвленными». Этот статус мы в ближайшее время отразим в своих ID-картах. Кольцо идеально подошло к ранее купленному кулону. После того, как подарок был подробно рассмотрен, мы опять стали целоваться, стоя в укромном уголке, скрытом от окружающих. Охрана не давала нам помешать, поэтому процесс затянулся. Мне, конечно, хотелось большего, да и длительное пребывание в одиночестве давало о себе знать. Но я специально просмотрел от специфики отношений в аристократической среде. Близость до свадьбы серьезно осуждалась в этой среде. Именно поэтому поступок ее бывшего жениха подвергли серьезному осуждению. Только благодаря этому Кэтрин удалось сбежать. Хотя теперь вопрос, как ее называть? Как мне тебя называть? Анна, мне нравится больше. Я думаю, что большого смысла скрываться нет. Как минимум, о твоем местоположении давно известно. И при желании тебя давно вернули бы жениху. Я хочу оформить наши отношения официально прямо сейчас. Мы можем сделать это тайно. Здесь есть свой дворец бракосочетаний. И там можно пройти процедуру «Тайна от всех». В единую сеть эти данные попадут только через год, а то еще позже. Тем более, там можно пройти обряд по древней традиции. У них есть священная сфера. Тогда никто не сможет оспорить наш союз, даже высшие аристократы. Ты действительно этого хочешь? Мне кажется, что мы слишком торопимся. Возможно, твои родственники будут против. Ты же не знаешь, какие планы у твоего отца на тебя. Вероятно, тебя хотят вернуть семью. И все эти ускоренные подвижки по расширению пограничной зоны содружества связаны с тобой. Плевать на все. Я впервые в жизни поняла, что это мой единственный шанс сделать то, что хочу именно я, а не мой род. Даже если я потом буду жалеть об этом, но это будет именно мой выбор, и я буду сама отвечать за него. Если надо, мы уедем отсюда на другую станцию. У тебя ведь есть немного денег. Я готова отказаться от всего. И не смотри, что я аристократка, а ты бастард. Мне без разницы, из какого ты рода. «Я готова рискнуть и связать свою жизнь с тобой. Не знаю, что со мной происходит. Меня в буквальном смысле тянет к тебе». «Хорошо. Раз ты так решила, то пойдем, зарегистрировав наши отношения», – ответил я. Дальше мы направились к выходу и, усевшись в лимузин, Анна, теперь я решил называть ее настоящим именем, передала координаты водителю. До дворца бракосочетания мы добрались довольно быстро – Снаружи он ничем особенным не выделялся, но когда мы зашли внутрь, то я поразился, насколько все было необычно и красиво. Огромный зал размером около 100 метров в длину, все стены, пол и потолок которого были отделаны белым камнем, светящимся изнутри еле заметным белым светом. В центре стояло сооружение, как будто из античных времен моего мира. Множество колонн, накрытых куполом, а в центре небольшая площадка, где на небольшом постаменте стоял идеально белый шар. На входе нас встретили два человека, облаченных в белые хломиды. «Рады приветствовать вас во дворце бракосочетаний. Вы хотите пройти обряд?» – спросил один из них. «Да, мы хотим пройти полный обряд и зарегистрировать наши отношения», – ответила Анна. Вижу, что на вас еще нет метки от обряда. Хочу предупредить, что обряд обратной силы не имеет. В каком качестве вы хотите зарегистрировать отношения? Первая жена, вторая жена или наложница? Спросил тот же монах, как я для себя решил его называть. Жена. Единственная. Никаких наложниц и вторых жен. Ответил я. Подождите, мой избранник плохо понимает наши законы. Я буду первой женой а наложницы и будущие жены могут потребоваться в будущем. «У вас есть дар?» – спросил удивленно монах, после чего, дождавшись кивка Анны, добавил, «Для одаренных обряд более полный. Я должен пригласить аббата. Он лично засвидетельствует брак и проведет обряд. У нас будет просьба. Мы хотим, чтобы данные об обряде как можно позже попали в сеть Содружества», – сказала Анна. «Конечно». Мы выполним все ваши пожелания. Для оформления процедуры вы должны предоставить свои ID-карты. Мы протянули ему их, а монах приложил наши ID к стационарному терминалу, скрытому в одной из соседних колонн. Но здесь не указаны ваши псионические параметры. Вы уверены, что вы одаренные и хотите провести полный обряд. Мы еще не прошли инициализацию дара. У меня он заглушен до поступления в академию, ответила Анна. Хорошо, ждите. Через пять минут аббат подойдет, сказал чем-то недовольный монах. Пока мы ждали, моей спутнице кто-то позвонил, и она, выслушав длинную тираду, ответила. Меня не волнует мнение рода, который бросил меня здесь. Я свободна от любых обязательств. И никто не запретит мне поступать по своей воле. Я не рабыня ничья не то вещь!» Прервав разговор, она посмотрела на меня и сказала, «Не отвечай на звонок, кто бы ни звонил, если любишь меня». В тот же миг мне пришел входящий от полковника Орлова. Я посмотрел на Анну и сказал, «Это командир наемников, полковник Орлов. Не бери, пока не проведем обряд. Сюда никто не посмеет войти, это место священно». «Молодые люди, я так понимаю». «Это именно вас нужно сочетать обрядом», — сказал пожилой мужчина, облаченный в белую мантию. «Да, мы торопимся, и нам нужно провести обряд как можно быстрее, пока нам не помешали», — ответила Анна. «Не переживайте, двери сейчас заблокируют, и никто сюда не войдет. Прошу проследовать за мной колтарю, ответил Аббат. «Очень медленно мы шли к алтарю» который располагался в центре сооружения под самым куполом. В центре на подставке из белого камня стоял шар из того же материала. Когда мы подошли ближе, стали видны два небольших ножа, лежащих рядом на выступе. «Дети мои, подойдите к алтарю, надрежьте ножом правую ладонь и приложите ее к алтарю. После этого громко назовите себя вслух, и в каком качестве вы заключаете союз». Сказал Аббат. Мы встали рядом и, взяв по необычной форме ножу, сделали надрез. Ножи оказались неимоверно острыми. Кровь моментально выступила на ладони. После этого мы одновременно приложили руки к алтарю. Я, Волков Игорь Александрович, беру в жены свою спутницу. Я, Анна, из рода Дартов, становлюсь супругой Волкова Игоря Александровича. Отныне... Моя жизнь принадлежит ему. Как проводится обряд, я уже выяснил сети. Поэтому вроде произнес все правильно. Когда я хотел уже отнять руку от шара, он внезапно засветился ярким светом, а по всему сооружению прошла дрожь. Мой обруч начал пульсировать, и я, посмотрев на Анну, увидел, как у нее на голове появился точно такой же обруч, как и у меня. Но буквально сразу же он исчез. Аббат, стоящий на ступенях перед входом к алтарю, Внезапно упал на колени и пробормотал. «Древние приняли ваш союз. Отныне вы, муж и жена. И никто не смеет оспорить это». Я отнял ладонь и посмотрел на нее. Раны на ней не было. Да и кровь, выступившая до этого, исчезла, просто впитавшись в теплый камень. Анна улыбнулась, после чего произнесла. «Теперь даже император не сможет отменить наш брак». «Что вообще сейчас произошло?» – спросил я. «Это артефакт, и с его помощью заключают браки. Очень редко, раз в несколько лет, один из артефактов подтверждает заключенный союз. Этих артефактов нашли очень много, а монахи одного из религиозных учений взялись распространить учения по всему миру. Как устраивать алтари, знают только они. И сколько не пытались повторить эту процедуру, «Ни у кого не получается. Обычно те семьи, брак которых подтвержден древними, приносят сильные изменения в окружающий мир. Многие называют таких избранными. Теперь я уверена, что нам суждено было быть вместе. Даже мой отец не сможет оспорить это решение», — ответила Анна. «Пойдем на выход, а то, мне кажется, полковник собирается штурмовать этот дворец». Сказал я, беря под руку свою супругу, а сам в это время обдумывал то, что произошло. Я оказался замешан в играх высших сил, и мне это совершенно не нравилось. За мной никого нет. Богатство, которое я приобрел на старом корабле, ничего не стоит в этом мире без слажной команды. Нужно срочно ускорять собственные планы, пока реальность не вернула меня на то место, где я находился всю жизнь. В сети про это событие был рассказан немного, но говорилось, что таких событий действительно очень мало и они крайне редки. Как правило, те, кто удостоился отметки древних, спокойной жизни не видят. Их постоянно ждут серьезные испытания, но иногда при этом им дается какой-то дар. Очень часто это происходит среди аристократов или тех, у кого есть хотя бы слабый дар. На входе нас догнал аббат и вручил нам наши айди. При этом он сделал это, не произнеся ни слова, но смотрел он на нас, как на некое чудо. Как только мы с супругой вышли из дворца бракосочетаний, путь мне преградил полковник Орлов. За его спиной стояла сотня наемников, вооруженная до зубов. Посмотрев на меня, он произнес, «Зачем ты это сделал? Что именно?» спросил я, закипая внутри. «Как ты, безродный щенок!» посмел позариться на аристократку из Верховного Совета. «А кто ты такой, что задаешь эти вопросы мне?» ответил я, чувствуя, как во мне что-то поднимается, голова начинает болеть. «Ты понимаешь, что только что наделал. Для тебя ее род уничтожит. Ей вернули все привилегии, и она должна была вернуться обратно. Ты забываешься, наемник!» Твое дело служить тем, кто тебя нанял, а не угрожать мне. Только это спасает тебя от того, чтобы быть уничтожен прямо на месте. Мы проверили. Ты безродный. И даже дара у тебя нет. Ваш брак в любом случае признают марганатическим, а значит недействительным. Поэтому тебя убьет любой из ее рода на дуэли, чтобы смыть позор семьи. В это время из-за спины выступил сам Абат и сказал, «Их брак признан древними». «Я лично проводил его. Они избранные. Как ты посмел оскорбить меня и мою супругу, решая за нас, что нам делать?» Произнес я, чувствуя, как голова начала просто раскалываться, а ярость, возникшая во мне, нашла выход. Внезапно все наемники, стоящие передо мной, схватились за голову и медленно опустились на колени и простояли так несколько минут, после чего упали на пол без сознания. Ну и я простоял недолго. Внезапная слабость охватила мое тело, и ноги начали подкашиваться. Анна удержала меня, подхватив под руку, а с другой стороны меня поддержал Аббат, сказав при этом, «Глупцы! Они решили оспорить выбор древних! Не переживайте, новые способности, которые вы получили, только в самом начале будут отнимать все силы. Как только ваш организм перестроится, все станет обыденным для вас». Постарайтесь первое время не афишировать свои возможности, и можете не переживать. Все камеры на этой улице я отключил на 15 минут, поэтому никто не узнает о произошедшем. А сейчас вам лучше уйти отсюда. Усевшись в лимузин, водитель которого также потерял сознание, Аббат ввел что-то на панели управления, и наша машина плавно тронулась вперед. Буквально через пару минут водитель очнулся и, извинившись, что заснул, спросил, куда ехать. «Туда, откуда вы нас забирали. Поможете нам с переездом!» Ответил я, посмотрев на свою жену и закрывая перегородку между водителем и нами. «Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе? Так будет безопаснее. Мне нужно срочно провернуть несколько сделок, пока мой план не разрушили». «Хорошо. Только постарайся не задерживаться. Может, мне поехать с тобой?» «Нет. Нужно как можно дольше скрывать наши отношения». «После всех дел мы отправимся в медицинский центр, и мне проведут полную идентификацию. Пора выяснить, из какого я рода», – ответил я. Переезд не занял много времени, и уже через 15 минут, загрузив в лимузин вещи, которые супруга похватала на скорую руку, мы уже подъезжали к моему ангару. Выгрузив вещи, я прописал Анну в охранные системы, после чего дал указание охране никого не впускать. Взяв с собой пару новых охранников, на этом же лимузине я отправился на встречу с чиновником, которую назначил в ресторане, где мы встречались прежде. Мой приезд к ресторану на лимузине чиновник не пропустил. Поэтому, когда я подсел к нему за стол, он сказал, «Я смотрю, дела у вас идут хорошо, раз вы разъезжаете на такой машине». «Да, дела идут неплохо. Мои родственники хотят, чтобы я прикупил еще недвижимости в этом секторе». «Что вы можете предложить?» – спросил я, делая небольшой заказ. «О какой сумме идет речь?» «Для начала я хочу получить статус первой категории. Такое, возможно?» «Есть несколько секций, пусть небольших, но тоже перспективных. Как вы понимаете, на них тоже есть желающие приобрести перспективную собственность. Хочу сказать, что мне тогда немало досталось от начальства. Как оказалось, у них были на вашу секцию свои планы». Поэтому мне пришлось поделиться своим гонораром. Поэтому сейчас все вопросы придется решать через моего начальника. Но, как вы понимаете, я тоже должен быть заинтересованным лицом. Не переживайте, я в любом случае вас не обижу. В таком случае ловите на почту список объектов, которые имеются сейчас в продаже. Я взял на себя смелость произвести расчет рентабельности объектов, исходя из разного коммерческого использования. Там еще приложены бизнес-планы по каждому объекту. Зеленым помечены выгодные приобретения, желтым рискованные, но прибыльные, а вот красным гарантированно убыточные. Как видите, работа проделана очень большая, и я надеюсь, вы достойно оцените мой труд и моего подчиненного, сказал чиновник. Информации было очень много, поэтому на ее изучение мне пришлось потратить много времени, Еще и сфокусировав оба своих сознания, труд, представленный мне, был плодом очень длительной работы, отделал его явно фанатик своего дела. Тут же содержалась информация обо всех планируемых изменениях, которые будут проводиться в ближайшее время на станции. И часть красных зон были именно в тех секторах. Если купить эти объекты, то потом придется ждать, когда закончится реконструкция и при этом придется еще существенно вкладываться в замену коммуникаций. Это позволит мне избежать ненужных расходов. «Сколько вы хотите за этот труд?» – спросил я. «10 тысяч кредитов. Я заплачу 15, если вы потом познакомите меня с автором этого труда. Ведь, как я понимаю, это не вы?» – спросил я. «Да, это один из моих подчиненных. Он чем-то попал в немилость моему начальнику, поэтому его уже год держат на должности стажера. Ответил он, как я понимаю, вы, как и ваш начальник, переживаете, что он сможет вас посидеть, и решили убрать его таким способом. Вы очень проницательны, если он уйдет работать к вам, то всем от этого будет хорошо. Скажу сразу, что он получает минимальную ставку, поэтому будет рад, если будет получать больше полуторной ставки. Поймите меня, он мой родственник, выгнать его я не могу, моя супруга не поймет а подсидеть он может не моего начальника, а меня. У моего начальника обширные связи с основателями станции, поэтому его в любом случае не снимут. А так всем будет выгодно, — ответил он. Хорошо, когда я смогу переговорить с вашим начальником? — спросил я. Он ждет моего звонка и подойдет через пару минут.